Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень нравится то, что здесь будет лекция. Мне это страшно приятно, потому что не просто с Достоевским, а именно с этим домом связана часть моей биографии. Когда я училась в университете, я начала работать в литературном музее. Это было давно. 80-х годах, и, собственно, я помню, и как здесь еще там, создавалась новая экспозиция. Сейчас это уже наверняка там энная какая-то экспозиция, но тогда, после ремонта, все как-то обновилось, дышало таким новым воздухом, и вот сейчас все это в памяти. И... Мне трудно говорить о Достоевском, потому что ну, это трудный писатель. Я готовила, когда собиралась вот, с мыслями У меня получились как бы разные маршруты Разные ключи к Достоевскому И вот когда собирался материал Я поняла, что набралось этих дорог столько Что, конечно, не уложится в один разговор Поэтому, если сложится судьба Если как-то звезды будут нам благоприятствовать, то можно было бы даже сделать какой-то небольшой цикл, потому что даже вот то, что предлагалось, да, тут как бы такой две части, а по ходу, по ходу собирания материала это даже какой-то такой трептих. Вот это такая вторая преамбула. То, что вы увидите, оно такое представляет собой монтаж. Мне Не просто э, хотелось рассказать, но и показать какие-то вещи. А, собственно, вещи – это такие иллюстративные, ассоциативные, потому что вот, э, мне понадобил, понадобилось в виде такого э, э, визуального аккомпанемента сопроводить э, таким рядом художественным, будут попадаться нам время от времени, э, так, отбивая ритм нашего разговора, гравюры, средневековые гравюры Калло. Второй тип картинок, второй тип э, таких иллюстраций – это э, знакомые вам Портреты. Знакомые вам портреты. Вообще э, портретный ряд, иконография Достоевского – это совершенно отдельная сумасшедшая интересная тема. Но вот какие-то точки я просто дам. Ну и э, «Будет Босх». Э, к месту, не к месту. Посмотрим. Э, И если получится, мне бы хотелось найти возможность и показать кусочек э, фильма Курасавый идиот». Знаете, э, не случайность эпиграфа, не случайность входа в Достоевского – это вот такой текст. Может быть, это точка безумия, может быть, это совесть твоя. Узел жизни, в котором мы узнаны – И развязанные для бытия, так соборы кристаллов сверхжизненных добросовестный луч пучок Распуская на ребра их сызного, собирает в единый пучок. Чистых линий пучки, благодарные, собираемые тонким лучом, Соберутся, сойдутся когда-нибудь, словно гости с открытым челом. Только здесь...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 Вот все, что она пишет, это 20 век, который выпал, страшный 20 век, который выпал на их долю, на долю тех, кто жил, кто был превращен в лагерную пыль, кто пережил все катастрофы 20 века, насколько это э, было угадано Достоевским. Вот первая гравюрка, да, дерево повешенных из серии «Большие ужасы войны» – это калла, вот как бы первый звоночек. О Достоевском говорить трудно, да, потому что, ну, вроде бы, знаете, очень много известно вообще фабрика э -э, работа о Достоевском работает, Да, работа работает, трудов о Достоевском, мысли, связанные с Достоевским, работает уже э, ну, полтора века бесперебойно. И вы можете себе представить, какой вообще вау всего написано, сказано о Достоевском. И как разобраться, как распутать, вот как проложить путь... Э, Так, чтобы вот до какого-то ядра докопаться, пробиться к сути. Ну, у каждого пишущего, всерьез пишущего, безусловно, есть свой Достоевский. Да? Как, вот, например, у Цветаевой был мой Пушкин. Я не претендую на то, чтобы говорить как-то вот о, о своем присвоенном Достоевском, но мне бы хотелось какой-то такой своей сборкой, что ли, этих маршрутов поделиться. Э -э сколько Достоевских вообще есть, да, вот как, как к нему подступиться, сколько уживается. Ну, конечно, как бы бездна пролегает между ранним Достоевским и Достоевским вот этого романного сгустка э -э, бездна разрубает его судьбу, его жизнь, как бы вот то, что было до рокового события каторги, э -э, и то, что было после. Вообще Достоевский весь, да, его судьба, его биография ⁇ это вещь очень сложная. Она состоит из каких-то отдельных кусков, и весь он построен, весь он замешан на разрывах. И да, если мы говорим о ну, как бы применительности к Достоевскому, несовместимость в миров вот этих разных, да, разных жизней, это, я думаю, Правда, да, ну и, вы знаете, не перечесть при этом, сколько вот штампов уже приклеилось, сколько штампов, за ним таким шлейфом идет мифов, да, и, собственно, каждый, кто осмеливается говорить, да, дерзко говорит об этом, он вступает неизбежно на эту дорогу сотворения очередного мифа и так далее. Еще один да, такой урод, такой, такой страшный да, э, э, э, э, гомунпул э, из этой серии «Ужасы войны». А, давайте вспомним. Да, вот как все начиналось, как это было. Ну, со школы все известно, да? Вот были бедные люди, это только ранняя проба, какое-то прикосновение к литературе. А поздний, да, вот сквозь эти бездны, если вспомнить э, вот этот романный сгусток и Достоевский, э, как бы без конца проживает э, разные свои состояния в своих героях, да, и он рассыпается на героях. Если э, вот задаться, поставить себе такую задачу – прочитать роман за романом, вы увидите, э, как он кружится на одном месте, как повторяются одни и те же ходы, как повторяются одни и те же боли, как повторяются одни и те же ловушки, интеллектуальные ловушки, сюжетные ловушки, в которых попадают герои и читатели. И вот за всем этим сгустком как бы вдумайтесь, да, где же подлинная биография. А получается так, что вот... Достоевский как частное лицо, где, где он, как его поймать. На самом деле вот такая реальная биография заканчивается записками из-под Потом чуть позже объясню почему. И с них же начинается совсем другое, да? другое состояние, другая судьба и вот это э -э -э, другое качество времени романное время, да? вот это кружение, вот это вращение в кругу, и в каждом новом витке, в каждом новом романе э -э, еще раз прорастает, да, повторяется вот это зерно. Вы помните да, диалог молчащего Христа с истиной, С Раскольниковым, с Иполитом, со Ставрогиным э э в бесах, в Версиловым в подростке с Иваном Карамазовым и великим инквизитором в братьях Карамазовых. Вот он, да как бы время, раннее время, это юность, это э молодой Достоевский, вот-вот-вот он начинает такой трепетной рукой, приступает к литературе. Это самый-самый-самый первый графический портрет, когда он учится в инженерном в Петербурге, и его однокашник Константин Трутовский делает такой легкий набросок карандашом, итальянским карандашом в 1947 году. Надо сказать, что спустя там 10 с лишним лет, 13 лет, в 60 будет повторение. Вот самое первое прижизненное, э, прижизненный портрет Достоевского, время его выхода на литературную сцену. В то время Федор Михайлович был очень худощав. Цвет лица был у него какой-то бледный, серый, волосы светлые и редкие, глаза впалые, но взгляд проницательный, глубокий. Всегда сосредоточенный в себе, он в свободное время... Постоянно задумчиво ходил взад и вперед, где-нибудь в стороне, не видя и не слыша, что происходило вокруг него. Добрый мягок он был всегда, но мало с кем сходился с товарищей. Знаете, вот какая здесь черта? Ходил взад и вперед, когда рождалась мысль, когда вот проклевывался какой-то сюжет или образ, когда он попадал в плен, Вот внутренний плен этого вот, рождающегося мира, он начинал ходить, быстро ходить, двигаться. Знаете, и вот сейчас я поняла, что это очень тоже напоминает Мандельштама, который его любил, любил Достоевского. Когда начиналось это поэтическое состояние, Надежда Яковлевна пишет, что Мандельштам тоже начинал все время двигаться. Вот это, видимо, какое-то сходное творческое начало. Ну и, и э, э, э, многие, кто, те, кто близко знал Мандельштама, вот это был первым признаком того, что что-то такое происходит. И шевелящиеся губы. Вот. Добрый мягок, но мало с кем сходился. Вот. С чего начинается э, Достоевский? Мне кажется, что э, он начинается в том числе, э, вот, вот Достоевский литератор, Достоевский сочинитель, он начинается с чтения, с проживания какого-то острейшего проживания книг. Недаром мне захотелось поставить в название нашего сегодняшнего разговора именно читательские прозрения. Вот для Достоевского это крайне важно, потому что, ну, кроме всего прочего, это был человек совершенно особого устройства, совершенно особой закваски. Он как бы был навсегда так вот, Очень сильно задет э, литературой, задет э, словом, да, чужим словом. Да. В конце, не знаю, как получится сегодня, но есть, как бы у меня, два таких э, сюжета, где, э, на мой взгляд, очень остро видно, как. Происходит это, ну, такое вхождение в литературу или литературы в Достоевского, как вот рождается в нем каждый раз читатель, вот такие судороги чтения, да, из которой тоже становятся импульсом для э, создания какого-то своего мира. Чтение, переводы, и, собственно, э, вот это первое, Первое такое отрубание куска своей юношеской жизни. Конец. Он выпускник, он выходит из инженерного училища, и тут тоже как бы всё предопределено. Он, он попадает, он создает свое подполье, э, и, и первые тексты – это «Белые ночи», это записки из подполья совершенно такие призрачно литературный 1945 год это знаете такая вообще вот, в достаточно короткой жизни достоевского, сколько он прожил, совсем недолго, правда 60 лет. Вот родился в 1921 вы, когда идете к музею, э, если выходите из метро, то там такой страшный Достоевский, большие буквы, э, и, и э, так бросается в глаза, прямо давит, вот эта дата, 1821 год и э, 1881 год. Собственно, вот за эти 60 лет Россия стала совершенно другой, прожита как бы... Сразу несколько катастрофических историй, и это все как бы прошло через, сквозь Достоевского. Но пока еще рано, пока еще ничего не случилось, вот только отрезана эта э, инженерная часть жизни, и 45-й год. Он, собственно, весь заныривает в литературу, э, он э, снимает какую-то комнатенку, захудалую квартирку с Григоровичем, писателем, тоже тогда еще не очень известным. Григорович баловался медициной, занимался. Первые тексты, первый его читатель, первый свидетель. Да? И Григорович и Некрасов Зачитываются, зачитываются этим текстом, не могут оторваться, и просто вот будет Достоевского 4 утра, и душат в объятиях буквально. Да? Значит, хочу сказать, что это были бедные люди. Это были бедные люди. Восторг Григоровича невозможно описать. И, собственно, после того, как они все это обрушили, А еще все молодые, да, все это, горячие какие-то такие. Вообще 40-е годы – это очень открытые какие-то, очень эмоциональные, очень горячее время, когда э, не стеснялись своих чувств. Ну и потом все это потащили Белинскому. Тоже такая легендарная черта, легендарная фраза. Да? Они в, э, ворвались к Белинскому с знаменитой фразой – Новый Гоголь явился, на что Белинский им ответил еще более такой знаменитой фразой «Что-то у вас в Гоголе как грибы растут». Но э, стал читать, и значит, а Григорович и Некрасов сидели рядом в такой засаде и ждали, что будет. В общем, э, э, Белинский читал всю ночь напролет, пришел в, в восторг, и уже потом они пошли все э, втроем, э, поздравили. Белые ночи, светлые, петербургские. И Достоевский потом к этому этот день не забудет и к нему возвращается и скажет, что это было самое счастливое утро в его жизни. Вот. Ну, это такой, как бы, смотрите, вот 45-й год. И 80-й год, 80 за год до смерти, что происходит, какое величайшее событие. Памятник Пушкина открывает, да? и э, Достоевский э, в переполненном зале произносит такую речь о Пушкине, э, что в зале все рыдали, вот неистовство какое-то началось, вот так он говорил. Вот, собственно, два триумфа. Открывают и закрывают его жизни. так И, собственно, открывают и закрывают эпоху. Вот. Но что было потом? Представляете, как м страшно продолжать после вот этой э так высоко и так победно взятой ноты. После этого успеха первого. Потом срыв за срывом, да? Двойник плохо видит, все как бы похоже. Гоголь стоит, не получается, да? а, Хотя... Достоевский все время как бы чувствует кожей, что Гоголь ему мешает. И он это очень интересно вообще вот проследить, э, прочитать эти тексты и видеть, как э, мучительно, как, с каким трудом Достоевский как бы выползает, освобождается от Гоголя. Это Целая внутренняя драма – это э, тексты показывают вот этот весь тяжелый процесс, да? э, Двойник в каком-то смысле провал для Достоевского, и, может быть, если бы даже говорили жестче, э, было не так больно. А вот эта сдержанная снисходительность Белинского, да, только вот что – сжимавшего его в объятиях, только что захлёбывавшегося от восторга, это гораздо хуже, чем э, жесткая критика. А, не поняли господина Прохарчина. Не просто не поняли, а началось какое-то, знаете, такое ехидство, хихиканье э, до, доносится, насмешки. Вот. А, в общем, Даже с первыми обожателями, первыми поклонниками, э, с Некрасовым, с э, Григоровичем очень все трудно складывалось. Э, вот мысленно возвращаемся к первому портрету Трутовским сделано, э, сделанным. Uh, все сказано, все поймано, да? нервный, самолюбивый, застенчивый, дикий. Uh, и чем дальше, тем больше Достоевский в неловкие ситуации попадает, uh, все преувеличивает, uh, потом сам же начинает uh, мучиться, рефлектировать, uh, Рядом, да, Достоев, э, у Некрасова роман с Панаевой и ничего, а Достоевский влюбляется и в обморок падает. Э, и э, при этом он знает, что вот то, что ему отпущено природой, гораздо масштабнее, гораздо сильнее, чем э, Григорович, Белинский, Некрасов – и все вместе взятые. С Белинским тяжелые, мучительные расхождения. И, знаете, один из корней вот этого разлома с человеком, которого Достоевский поначалу, поначалу боготворил и был в него влюблен. Один из радикальных разломов – Это отношение к э, христианству. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. Как социалисту ему прежде всего следовало не зложить христианство. Он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Семейство, собственность, нравственную ответственность, личности он отрицал радикально. А Белинскому недолго осталось... И Достоевский его бросил, он не ходил к нему. Он меня не взлюбил, но я страстно принял тогда, тем не менее, все его учения. А, знаете, вот эти неудачи, ранние неудачи, они как бы скапливались и прорывались в каких-то таких вот жалобах, стонах. Неточка Незваного. «Они не ободрят, не утешат тебя, твои будущие товарищи. Они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истина, но со злобной радостью будут поднимать каждую ошибку твою. Ты же заносчив, ты часто не кстати горд ты можешь оскорбить самолюбивую ничтожность. И тогда беда. Ты будешь один, а их много. Они тебя истерзают булавками». Все про себя, да, про себя все сказано, он все знает. Смеются, да, они все смеются. «Рыцарь горестной фигуры, Достоевский, милый пыщ, На носу литературы рдешь ты, как новый прыщ, Не простил ведь никогда». За этой эпиграммой во многом стоит Тургенев, да, Не простил. Карикатуры были, стишки писали. И вот с этого момента, момента насмешек, в общем, Достоевский, вот эта ненависть к Тургеневу и ко всему Тургеневскому, а что это такое, это круглая риторическая фраза, Это хорошее воспитание, это светскость, это камельфотность. И все это вызывало резкое отторжение у Достоевского. Ненависть прошла через всю жизнь, хотя меняла свои оттенки, меняла интонации. А где портрет Тургенева самый? самый-самый-самый жесткий, самый жестокий. В каком тексте? Бесмыс. Да. Кто? Как там зовут этого персонажа, который изображен такой злейшей карикатурой, злейшей пародией? Кармазинов. Да? И как текст, который предъявляет Кармазинов, называется «Мерси», да, пародирующий Тургенева. Всегда, да, собственно, упрек... один из главных упреков это порт... потворство с бесом, э, потворство Тургеневу-бесом. 46-й год, травля, болезни. Да? И э, э, вот Только через год да, как-то появляется новая, совершенно новая какая-то личная интонация. И эти вот белые ночи ⁇ это совершенно какой-то пронзительный Достоевский 40-х годов и э, удивительный образ мечтателя. Кажется, что он будет жить Достоевским, но нет. Этот образ пройдет такой, знаете, красной нитью через его жизни, через его тексты. И мне кажется, что вот, этот, ну, вот эта штука, вот белые ночи, дает какой-то отмычку, подступ к одной из магистральных его тем, магистральных сюжетов. Значит, если попробовать сформулировать как-то по-богословски, то это о чем «Белые ночи»? Все очень просто. О том, как, собственно, губительно мечтать. И на самом деле за этим стоит мысль, что всякая мечтательность, всякая вот такая да, фантазийность – это, между прочим, большой грех. Причем Достоевский это показывает очень так нежно, ласково, романтично, потому что получается, что вот эта мечтательность, вот это состояние, она вредит герою да как вредит а очень просто она съедает съедает э, подлинное съедает саму жизнь да вот он лежит э, человек там 20 лет сколько ему да с небольшим лежит и мечтает и, и, и э, вот в, прям буквально как знакомый нам обломов При этом он как бы с такой яркостью, с такой невероятной силой проживает э, всякие жизни в своих мечтах. Ну, вот как мы бы сейчас сказали, такую виртуальную э, реальность и, и, и правда. Э, вот, что э, все, что настоящее, на самом деле э, несравненно бледнее чем вот эти мечты. И если значит, этот юноша не лежит на диване, то он бродит по городу, в данном случае по Петербургу, и он как бы сам участвует в этих наваждениях. Петербург, да? Петербург – это тоже такой очень сильный гипнотизер, город подыгрывает. И м -м один случай происходит. Э -э герой... Ему удается вырваться как бы за черту города, он э, немножко там походил по живой природе, как бы очнулся, да, продышался, по слову Достоевского, и э, вернулся к себе вот в эту коморку э, довольно поздно, вроде бы готовый жизнь э, жить, э, начать по-настоящему. И э, э, как Получается так, что жизнь ему подыгрывает. Там встречается ему вполне себе симпатичная живая девушка Настенька. Очень трогательная история. Был жених, который тоже там в этой же мансарде снимал угол. А потом съехал, обещал вернуться. Через год вернулся, носу не кажет забыл, разлюбил, и, э, значит, как бы совершенно естественным путем его место занимает сам мечтатель, уже как бы почти влюбившийся. И вот оно, последнее свидание, да, там на берегу э, канала «Белые ночи», все, весь антураж. И... Э, о чудо, жених тут как тут, да, и Настенька счастлива, и все естественным образом сложилось, объяснилось, а что в итоге? А в итоге пустота, потому что герой, вот э, как бы такое вполне себе простое реальное счастье, он растратил в мечтах, придуманная жизнь, да, она ведь эта придуманная жизнь никогда не состоится. И вот, мне кажется, что Достоевский тут, как, бы, как ему всегда удается, копнуть что-то чрезвычайно существенное. Так и здесь. То, что мы с вами да, прожили, то, что прожито в мечтах, для жизни крайне часто бывает несостоявшимся и погибшим. А, вот и другие все. Собственно, вот с этой точки, с этих «Белых ночей» начинается у Достоевского удивительная вещь, ведь его все герои так или иначе попадают а, в ловушку какой-то грезы, химеры, примирещившиеся, потом пытается совершить... Ведь мечта, она не просто сама по себе, она вот эта химера, она ведь обладает таким очень активным, я бы даже сказала, агрессивным свойством подчинять Паровать, навязывать себя реальности. Формы я не нашел, и о двойнике пишет в своем двойнике, да, пишет Достоевский, формы я не нашел и повести не осилил, и с формой, как бы здесь тоже оказалось сложно, потому что это еще один виток, вот как бы Сбрасывание шкуры Гоголя да? то есть тут то ли записки сумасшедшего, то ли нос, то ли все вместе. Но серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не производил. А идея, формула этой идеи такова: никакое уничтожение бедности. «Никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а, следовательно, и от виновности и преступности. Зло таится в человечестве вглубже. Ни в каком устройстве общества не избегните зла. Душа человеческая останется та же, ненормальность и грех исходят». Из нее самой. Вот это не мог вынести Белинский. Это просто вот так эта идея, это высказывание взбесило его. И э, после этого тоже, вот, собственно, пошли эти глубочайшие трещины, потому что э, по Белинскому да, в его логике Достоевский развивался, совершил совершенно не в том направлении. да, а, э, Все было не так. Да. И э, Достоевский останется верен себе вплоть до самого конца, до последнего романа. Никакой социализм не принесет человечеству счастья, потому что, внимание, да, вот эти слова, э, они э, как-то проговорились очень важно. «Во всяком человеке, конечно, таится зверь». Это слова Ивана, в братьях Карамазовых, и Достоевский знал это не понаслышке. Вот, э -э хочу сказать, что э -э не понаслышке, что случилось, да, а случилось, он очень, э на самом деле, очень дорого заплатил, как мы знаем, за Это искушение идеи. Вот Достоевский художник знал цену подлинную да, тому, что происходит, когда попадаешь в плен идей, в плен химер, в плен мечтаний. А, а реальный молодой человек а, полностью да, попал под их обаяние, попал под их соблазн. И стоило это ему дорого. А, ну, историю мы все знаем, знаем так или иначе. Петрашевцы, кто такой был Петрашевский? А, я бы сказала, да вот если с таким сегодняшним глу э, языком, то это был м такой попросту наглец, наглый хулиган. Чтобы, почему? Что, что, собственно, ну э, много, конечно, сложностей в этом сюжете, но есть и простые вещи. Кто такой, откуда? Э, Петра Шевский работал в цензурном комитете. Что это значит и, и, и что это ему давало? А он мог э, брать э, свободно совершенно э, заграничные книжки. Да, заграничные тексты, которые прежде всего туда попадали. Да, это, собственно, была такая таможня э, для всей э, э, литературы, публицистики, журналистики, которые шли в Россию. И он просто этим пользовался, да, с Собирал это, не уничтожал, а к себе припрятывал, в библиотечку складывал по экземплярчику, всего, что ему было интересно. И, естественно, как, ну, как сам датом таким уже в наше время, делился, давал почитать, обсуждалось это в кругу. И еще значит, у него были свои манеры, свои привычки, Он как бы тоже участвовал в расшатывании основ. То в дамское платье оденется, да, при черной окладистой бороде можно себе представить да, э, и в таком виде возьмет да придет на службу. Вот. То цилиндр квадратный себе закажет. Что это нам все напоминает? Это уже совсем другое время. Это уже выходки и скандалы футуристов. Да? Вот. Такое предвестие, такое хулиганство, скандальность преждевременная. Вот. Вот. И э, в этом кружке он, естественно, да, притягивал к себе такой, вот, э, такой э, э, скандальностью, такой вот, такими э, привычками и манерами. Э, он, интересно, да? У него э, в этом кружке самые разные группировки, да? Поближе, подальше, больше знающий, меньше. Там же был свой печатный станок и свой доносчик все как полагается. Значит, Достоевского угораздила. Достоевский попался. Помним, да, что случилось. Он взял да и прочитал запрещенное... Письмо Белинского Гоголю, да, в нем там главная мысль, напомню, что нечего а, к христианским чувствам взывать, совершенств, совершенствованию там и прочего, надо а, а, что делать? Бороться с системой, все очень просто, а если бороться не можешь, то надо ее обличать. Ну, э, доносчик всегда рядом, в общем, схема всегда одна и та же, да, провокатор, доносчик, он выполняет свою работу. И, э, собственно, 23 апреля 49 э, читали 15 апреля, через неделю с небольшим всех арестовали. Э, что дальше? Алексеевский Равелин, следствие и а в середине ноября 49 приговор к расстрелу а потом что было спектакль театр в последний миг объявили помилование когда выносили приговор а, инстанция вот тот самый генерал аудитриат Выступили с некоторой просьбой к императору, обратились о том, что приговор должен быть смягчен для Достоевского до 8, каторги, 8 лет. Значит, Николай встречная предложил, встречная резолюция, 4 года и потом рядовым, Но э, одновременно значит, приговор должен быть условным, э, э, приговор к расстрелу и непременно, чтобы он был театрально разыгран со всеми подробностями. Причем э, весь сценарий был прописан, и э, вот есть, конечно, удивительные, пронзительные моменты в судьбе в Достоевского, теперь мы это можем оценить, понять как бы задним числом, вот насколько э -э, все угадывалось, какие-то потрясающие, удивительные, острейшие совпадения. Да? Вот эти минуты, собственно, это князь Мышкин, да? его рассказ «Япончинный». Э -э -э -э -э -э -э -э «Этот человек был взведен вместе с другими». Просто вот Я думала, как это лучше своими словами или как-то напомнить вам, но все-таки текст настолько сильный, настолько важный, что хочется его вам напомнить. «Этот человек был развведен вместе с другими на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни» расстрелянием за политическое преступление. Минут через 20 прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания. Но однако же в промежутке между двумя приговорами 20 минут или, по крайней мере, четверть часа он жил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил – что никогда ничего из этих минут не забудет. В шагах двадцати от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько. Троих первых Повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм. Вот весь спектакль буквально пошагово, буквально по этим мельчайшим эпизодам прописан. Смертный костюм.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 чтобы думать про себя». Знаете, вот я даже как бы воспроизводя этот текст, хочу обратить внимание, насколько для Достоевского всегда важен курсив. Он не просто как бы, отмечает вот такие необходимые сгустки его переживания и мысли. А это даже графически крайне важно, как бы, вот такое напряжение текста. Потому что текст Достоевского обладает всегда каким-то своим энергетическим свойством и действует на нас. Он знал заранее, о чем он будет думать. Ему все хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что все это, как же это так? Он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто курсив. Кто-то или что-то, так кто же, где же? Все это он думал в эти две минуты решить. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Вот эти детали, да, солнечный свет, пронзительные лучи, пронизывающие лучи там, заходящего солнца или просто светящего солнца – это детали, которые он будет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 Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, Ничего бы не потерял, каждую минуту счетом отсчитывал, Уж ничего бы даром не истратил. Он говорил, что эта мысль у него, наконец, Вот Достоевское слово, Достоевский пассаж, В такую злобу переродилась, Что ему уже хотелось, чтобы его поскорей застрелили». Вот еще один кала из этой же серии. Я бы хотела оставить еще чуть-чуть на то, чтобы дать вам тоже, по слову Достоевского, продышаться, показать кусочек из этого фильма. Идиот, да, вот там совсем другой фрагмент, но просто хочу сказать, чтобы вот, э, вот эти пики, вот эти остриё, а, это кульминационные такие переломные моменты жизни, э, для Достоевского, для понимания его крайне важны. Представьте себе, что пережил, переживает, сколько ему, вот, вот он его ровесник, да, князь? Тот человек, о котором идет раскат 27-26-летний, больной, нервный эпилептик. Вот эти минуты, да, когда э -э, произносится приговор, вот этот весь разыгранный наиву спектакль. И действительно, потом начинается совершенно... Другой Достоевский. Но дальше, как бы, да, вот когда идти за документами вслед, идти вслед за текстами, есть такое ощущение, что какой-то конец, источники обрываются. И это нельзя проследить ни по каким свидетельствам, ни по запискам из мертвого дома. А вот есть ощущение, что мир, вот то, что внутри Достоевского, его мир в записках э, «Из мертвого дома» как бы запечатан, закрыт наглухо. Действительно, записки «Из мертвого дома» надо читать в разные какие-то отрезки жизни, мне кажется, и истории нашей, потому что это удивительный текст, это, конечно, не роман. Это не, ну, мало с чем сопоставимый по какой-то своей предельной искренности, предельной исповедальности рассказ о том, что такое жить на каторге, жить в тюрьме, что такое носить постоянно кандалы, вмыться в бане. Жить все время, да, вот не знать одиночества, жить все время как бы в этой окруженном другими людьми и вот считать эти бревна в крепости, вот. Ну и вот эти идеи, которые вышли из каторги, вынесены, да, это все будет, вот он кружится, Кружиться вокруг них, проверять, возвращаться и так далее. Вот этот страшный перелом. Знаете, Достоевский как бы породил. И, собственно, один из замыслов моего цикла о Достоевском – это те, кто вплотную как бы прошли с прожили Достоевского и были как бы им инфильтрованы, что ли, заражены. Заражены его мыслью, заражены его такой судорожностью, заражены его парадоксами. И, и вот одно из таких, э -э, собственно, э -э, как мне кажется, интереснейшее поколение 20-30-х годов и э -э, поколение поэтов, и, и, и, и жизнь Достоевского в языке, в поэтической мысли, 20-30-х годов, вот когда уже пере, пережитый э, один перелом и надвигаются новые катастрофы 20 века. Э, вот это одна тема, а другая тема – это э, Достоевский в кинематографе. И мне кажется, одно из э, уникальных прочтений, интереснейших прочтений – Это фильм «Курасава. Э -э, Идиот». Опять метель на Хоккайдо. Ладно, Мы ты давай, ты иди за мной. особое пространство, и даже то, что э, вот мы сейчас оказались в этой э, э, ловушке вот такого пробуксовывающего куросарского фильма, мне кажется, это тоже не, стру, не случайно, потому что пространство Достоевского, оно всегда не эвклидово. Дважды два, дважды четыре, два, говорит, загнанный В угол герой. Ведь это, по моему мнению, нахальство, только нахальство Дважды два-четыре смотрит фертом, Стоит поперек вашей дороги, Руки в боки и плюется. Да, всегда вот какая-то странность, Всегда неожиданность мысли, Всегда э, какое-то нежелание признать, то, что как бы, является аксиомой. Самые-самые последние слова, вот какое-то завершение разговора из э, разных каких-то воспоминаний. Э, э, Глеб Успенский однажды говорила о Достоевском, они вошли в маленькую прихожую. Вот что сюда можно вместить? Просил, сказал Успенский, да разве что голошницу. А он бы, Достоевский, напихал сюда страданий шестиэтажный дом. Да, вот, э, вот то, что Достоевский угадал, вот это его дар угадчика, дар правиться какой-то совершенно особый. И, наверное, особость в том, что Ум устроен по, э, э, совсем по-другому. Вот этот не эвклидов, да, не ньютоновский мир, а уже э, мир, который живет по законам 20 века, и энштейновский. И недаром для него его время наступает в XX веке. Пролетарский писатель Максим Горький говорил о том, какой... Страшный ущерб э, нанес э, Достоевский России э, тем, что он звал э, не к бунту, а к смирению. Да? И, э, знаете, недаром ведь его Лерм, э, Ленин назвал архискверным. Э, скажу, что э, ведь до 60-х годов Достоевского нельзя было читать в школе. Но, скажем, Бунин считал, что именно революция началась по вине Достоевского, потому что он внес безумие, внес вот этот диссонанс, который, в который, вот ту пучину, в которую верг интеллигенцию. Кто только не пинал Достоевского, да, демократы за попытку примирить всех за христианскую проповедь, Леонтьев упрекал за идеи, которые глубоко, совсем не христианские. Достоевский серебряного века – это совсем отдельная тема, наоборот – Там э, Серебряный век видел вот эту бездну, этот сгусток христианских идей. Это отправная точка нового э, богословия. Э, Вересаев писал, что э, герои Достоевского – подвижники сатаны. Вот... Э, Мне кажется, что э, на самом деле вот такая, ну, великая книжка, конечно, это проблемы поэтики Достоевского, э, э, написанная Быхтиным, да. Каждый входящий лабиринт полифонического романа не может найти в нем дороги и за отдельными голосами не слышит целого. Каждый по-своему Толкует последнее слово Достоевского, но все одинаково толкуют его, как одно слово, один голос, один акцент. Ну и вот э, мне кажется, что одно из самых каких-то э, удивительно точных воспоминаний и точных ощущений оставило «Давний, давний и многолетний друг». Автор замечательных воспоминаний – это Елена Андреевна Аштокеншнейдер. Как сравнить его, как романиста, с Тургеневым? Читать Тургенева наслаждение, читать Достоевского труд и тяжелый, раздражающий. Читая Достоевского, вы чувствуете себя точно прямо с утомительной дороги, и попавшим, попавшим вдруг в незнакомую комнату к незнакомым людям. Все эти люди толкутся вокруг вас, говорят, двигаются, рассказывают самые удивительные вещи, совершают при вас самые неожиданные действия. Слух ваш, зрение напряжены в высшей степени. Вы стараетесь понять, что тут происходит». И если при неумоверных усилиях поймете, что каждый делает и говорит, то зачем они все тут столкнулись, как попали в эту сутулку, никогда не поймете. И хоть голова осилит и поймет суть в конце концов, то чувства все-таки изнемогут. Вот. Э -э, это, конечно, не финал. Это многоточие. Потому что, мне кажется, вот этот Разговор, он только лишь, можно считать, какой-то подступ к разговору о Достоевском. И он, конечно, может еще продолжиться. Угу. Вы говорили о кинематографе, а вот вам лично из последних, допустим, экранизаций, какие, может быть, вот, ну, не понравились, но как-то вам вот, показалось наиболее как бы, глубоко раскрытие? Ра глубоко раскрытие. Вот, э э Бесы последние, да, вот смотрели «Бесов», да, мне вызвали сложные чувства. Я, наверное... Ну, первое, первое ощущение, что фильм скорее понравился. Но потом, после второго просмотра, знаете, мне он показался все-таки, вот насколько в нем... Проступает такое э, невольно, как мне кажется, гламурное, гламурное восприятие, да, вот эти вот, вот э, э, такие правильные, какие-то красивые, да, он, он все-таки при всей э, такой, ну, как бы попытке передать вот эти разрывы, диссонансы романа, он все равно внутри красиво лакированный и гармоничный. Вот мне первое слово, которое потом как бы захотелось про него, э -э, так вырвалось, наверное, э -э, нечаянно, вот фильм «Гламурный». А вот что «Бесы», то, что Додин привозил, увидели? «Бесы» мне нравятся, да. «Бесы» мне понравились. Еще, знаете, о чем мне хотелось сказать? Э -э, Опять-таки «Бесы» в постановке «Любимого» в Вахтанговском театре. М -м -м -м. Сложные чувства. И отторжение вызвало то, что э, несмотря... Вот э, это одна из последних в общем-то работ Любимовских. Мне показалось, что это получился капустник. Вот. Он в своей манере это делает? Э, в Любимовской манере, да, вот такая таганка 60-х, собственно, штампы, э, которые он на воспроизводит. И э, вот При наложении на э, текст э, все-таки Капустник возобладал. Вот такой стиль Капустника. Но Достоевского бесконечно сложно ставить. Если идут за... Мне нравится Пырьев. Пырьевский все-таки да. нравится. Братья Карамазова. Да, Братья Карамазова нравится. Ничего не могу с собой поделать. Пересмотрела его? Идиот старый тоже. Да? Идиот старый. Идет старый да, вот, интересно сравнить, если была бы у нас возможность, просто посмотреть да, вот эти вот разные... Режиссер же читатель, да, вот разные языки. Как языки прочтения встречаются? сталкиваются друг с другом. А вот сериал о самом Достоевском mm -hmm. был. Mm -hmm. Который сериал о самом Достоевском mm -hmm. был. Mm -hmm. а, mm -hmm. Не жили Миронову. Миронов. Миронов понравился. Да? Вот скорее понравился. Как-то, мне кажется, вот эти вот все судороги Достоевского он по-своему передал. Но мне думается, что вот в этом сериале Достоевский прочитан как бы сквозь вот кинематографический опыт постановки Солженицына. Вот последние вещи. Вот Достоевский как, как бы сквозь Солженицына в Мироновском исполнении. А что по поводу двойной мысли Достоевского? Двойные мысли – отдельная тема. Вы знаете, это мысли э, Вот про каждый роман. Можно показать, как рождаются вот эти э, двойные мысли, затем двойники. Это двойные мысли, э, вот не путать э, с такой формулировкой, которую мы часто употребляем задние мысли. Нет. Это мысли, которая э, овладевает э, героем и э, как бы начинает раздваиваться, иногда расстраиваться, оспаривать самое себя и следить за этим процессом рождения да, вот этих про и контра Достоевских, вот этих противоречий, этих антиномий, э, Ну, страшно увлекательно, и каждое вот это вот раздвоение мыслей ведет к э, новой интеллектуальной бездне, открывающейся э, в романах. Ну что же, на этом тогда будем считать, что сегодня встречу заканчиваем.